Глава восемнадцатая Звонок телефона застал Алису в тот момент, когда она только намылила голову, с удовольствием валяясь в большой ванне на медных ножках. Алиса высунулась из ванны, взглянула на экран телефона, лежащего на тумбочке у раковины. «Мирослава». «Мирославе она перезвонит чуть позже. Ничего страшного не случится. Наверняка та хочет просто поболтать. Ведь они не виделись уже несколько дней. Почти целую неделю» алиса снова опустилась в горячую воду стараясь не вслушиваться в мелодию звонка мелодия стояла хорошая ей нравилась но сейчас она ржавым гвоздем врезалась в голову вызывая неясную тревогу с этой работой точно паранойком стану звонок оборвался и алиса закрыла глаза стараясь погрузиться в то состояние сладкой неги в котором пребывала еще минуту назад но уже ничего не получалось сердце билось быстрее необходимого А мысли все время возвращались к Мирославе. В ее звонке не было ничего необычного, и все же он тревожил Алису. Поняв, что расслабиться ей уже не удастся, Алиса быстро смыла пену с волос и потянулась к телефону. Тревога была не напрасной. По голосу Мирослава Алиса сразу поняла, что подруга плачет. Что случилось? Без лишних предисловий спросила Алиса, торопливо вылезая из ванны. Алис! схлипывала Мирослава. Алис! Нас ограбили! Ограбили? Да что у них воровать-то можно? Старый телевизор или продавленный диван? И вдруг Алиса вспомнила о деньгах, полученных от Шурыгина. Она положила их в шкатулку в своей комнате. Банкам Алиса не доверяла, предпочитала наличные. Еще не успела ни купить любки компьютер, ни дать денег матери. У Ярославы тоже имелись кое-какие сбережения. Она всем мечтала на море съездить. Хоть разочек одним глазком посмотреть, что это такое. Маленькая Мирослава, в жизни не бывавшая дальше их города, никогда не видевшая ничего, кроме бесконечной грязи и нищеты. Суммы были не настолько большие, чтобы из-за них напрягаться приличному вору, но местным алкашам хватит на несколько месяцев. А замок у них хлипкий, гвоздем взломать можно. — Твою ж мать! — Я сейчас приеду, — заверила Алиса, сбрасывая звонок. Наскоро вытеревшись, она натянула на себя одежду, схватила ключи от байка, но тут же вспомнила, что мотоцикл остался в городе. Бросив бесполезные ключи обратно в ящик, Алиса набросила на себя куртку и отправилась на поиски Влада. Можно было воспользоваться электричкой, но до нее еще идти сколько, а за окном шарашил настоящий ливень. Да и на электричке она в город доберется только к утру, а ей не терпелось попасть домой». Денег жалко, конечно, но еще жаль, Мирославу. Бедная девочка наверняка перепугалась. Мирослава в их компании была самой младшей, и Алиса привыкла относиться к ней как к маленькой, как к младшей сестренке, защищать и помогать. И сейчас ей нужно было срочно домой. В доме было тихо и спокойно. Только со стороны кухни доносились голоса. Должно быть, готовились к ужину. Голоса Влада не было слышно, И Алиса решила, что он в гараже. Все машины Леона обслуживались в автосервисе. Но у Влада, как и у Алисы, имелось свое транспортное средство. Только в его случае это был какой-то старый американский автомобиль, больше похожий на гроб на колесах, в котором Владу доставляло удовольствие копаться самому. Он частенько проводил свободное время в гараже, то что-то разбирая в автомобиле, то собирая обратно. Так и оказалось. В гараже из-под старого гроба Торчали только его ноги. Однако, услышав голос Алисы, Влад вылез наружу, удивился. «Что случилось?» «Домой срочно надо», — ответила Алиса. «Подбросишь? Без проблем. Дай только минуту, я футболку сменю». «А Леону не понадобишься?» «Леон еще лечится». Да и, помимо этого, никаких планов на сегодняшний вечер у него не было. Влад стянул с себя грязную футболку прямо тут, в гараже, демонстрируя накачанный пресс. Быстро обтерся мокрым полотенцем, надел чистую, вымыл руки. «На элегантный или на большой?» — поинтересовался он, но увидев, что Алисе абсолютно плевать, на чем ехать, посерьезнел. «Садись». Он открыл перед ней дверь монстроподобного автомобиля и рассказывай, что произошло. Рассказ вышел коротким, поскольку Алиса и сама мало что знала, и большую часть дороги они ехали в тишине, думая каждый о своем. Алиса не стала дожидаться, пока Влад припаркуется возле дома, где они с Мирославой снимали квартиру. Вышла из машины и бегом сбежала по лестнице на третий этаж. Дом уже спал. Никакой полиции возле двери не было. Очевидно, Мирослава не стала ее вызывать. Впрочем, Алиса тоже не стала бы. Давно привыкла надеяться только на себя. Дверь в квартиру была закрыта, но не заперта. Замок оказался сломан. Алиса осторожно вошла внутрь, позвала подругу мирослава вышла на ее зов из кухни по заплаканным опухшим глазам алиса поняла что та рыдала еще минуту назад первым делом алиса крепко обняла подругу и лишь затем спросила что украли все деньги украшения схлипнула мирослава все что на море собирала сережки еще стянули и кулон произнеся последнее слово мирослава снова расплакалась кулон был ей очень дорог Он принадлежал ее матери, и после смерти той отец посчитал, что именно Мирославе достанется украшение, и как единственной девочке в семье, и как той, за которую отдала жизнь ее мать. Мирослава никогда не носила его, всегда прятала. В интернате, под подушкой, потом уже дома в шкатулке. Однажды девчонки в интернате нашли кулон и перепрятали. Мирослава тогда рыдала так, что потеряла сознание. А затем и кала еще два дня. Медсестра уже собиралась вести ее в больницу, поскольку не могла справиться сама. А Алиса тогда впервые в жизни подралась. Девчонки, обидевшие Мирославу, были старше, и их было трое. Алисе наваляли так, что она еще долго в зеркало на себя смотреть не могла. Но кулон Мирославе вернули. Алиса сделала вывод, что дракой можно решить многое. Да, ей сильно досталось. Но и она успела нанести ощутимый ущерб. Одной девчонке порвала платье, второй поставила фингал под глазом, третьей вырвала клок волос. И вот теперь кто-то снова отобрал у Мирославы кулон. Только теперь Алиса не знает, кому дать в глаз. Немного успокоив подругу, Алиса зашла в свою комнату. Все здесь было перевернуто, будто вору оказалось мало денег в шкатулке, будто он искал что-то еще. Только вот... Больше красть у Алисы все равно было нечего. У нее даже колонна не имелась. На стене над диваном, на котором Алиса спала, красным баллончиком было написано: Возьмешь у своего колдуна еще шлюха. Стало противно. Алиса, как наяву, представила, как кто-то роется в ее вещах. Потом становится грязными ботинками на ее диван и пишет эту дрянь на ее стене. Вспомнились разговоры за ее спиной на приеме у мэра. Только если там ее просто обсудили, потому что сильно мира сего не было никакого дела до какой-то там девчонки, то кто-то из тех, с кем Алиса сталкивалась каждый день на лестничной площадке, пошел дальше. Алиса не сомневалась в том, что их ограбил кто-то из соседей. Никому другому просто в голову не пришло бы искать ее адрес. А если бы и нашел, узнал, в каком районе она живет, увидел ее дом, дверь в ее квартиру, уж точно не подумал бы что у нее есть какие то ценности нет это кто то из соседей узнал что она теперь работает на волкова может быть даже увидел фотографии или видео с вечеринки мэра ведь там были репортеры и понял что можно поживиться подумал что алиса не просто помощница волкова ведь тот водил ее за собой как спутницу сука ну ты у меня получишь алиса резко развернулась собираясь прямо сейчас идти по квартирам и искать того, кто вломился в её дом. И если бы она задалась целью подумать, проанализировать ситуацию, то поняла бы, насколько это глупо. Ведь она не поймет по одному лицу, кто именно ее ограбил. Но думать ей было некогда. Пока будешь думать, тебя уже повалят на землю и начнут бить. Однако выйти из квартиры ей не дали. С ума сошла? Преградил ей дорогу Влад, когда узнал, куда она собирается. Ты как его искать будешь? А вдруг это не кто-то из соседей? Кто тогда?» Воинственно подняла подбородок Алиса. «Да кто угодно. Тебя рядом с Леоном по телеку показывали на приеме у мэра. Полгорода видела, и еще соседние. Вот кто ты решил, что ты теперь богата. Не переживай за них. Ерунда это. Да насрать мне на деньги», заявила Алиса, хотя, конечно же, денег было жалко. «На компьютер любки как теперь собирать?» День рождения уже через неделю. А до зарплаты еще далеко. Не просить же у Леона. А Любка будет ждать. Алиса обещала. «Насрать на деньги», — повторила она. «А вот кулон Мирославе надо вернуть». «Какой кулон?» Влад обернулся, только сейчас замечая скромно стоящую возле двери в свою комнату Мирославу. «Мой», — едва слышно сказала та. «Золотой, в форме капельки, с маленьким бриллиантом». «Так». Влад выдохнул, потер лицо руками. «Значит так. Никто сейчас никуда не пойдёт. Полицию тоже звать смысла нет. Они в вашем районе всё равно порядок наводить не станут. Знаю я этот отдел. Сейчас вы мне опишите подробно кулон, нарисуете, А если фотки его есть, то ещё лучше покажете. Вряд ли грабитель оставит его себе. Скорее всего, попытается продать или понесёт в ломбард. У меня есть знакомые среди скупщиков ювелирки». Так что кулон мы попробуем найти. Заодно и с тем, кто его принесет. Побеседуем. Алиса набрала в грудь побольше воздуха, задержала дыхание. В словах Влада было определенно больше смысла, чем в ее действиях. Видя, что она приняла его уговоры и больше не собирается никуда бежать и бить морду. Влад опустил руки, посмотрел сначала на Мирославу, потом снова на Алису. А теперь давайте выпьем чаю и обсудим план действий. Как минимум прямо сейчас вам нужно починить замок. И желательно поставить такой, который не вскрывается пилочкой для ногтей. Однако выпить чаю и ничего обсудить у них не вышло. Едва только Мирослава, окончательно поверившая в то, что кулон к ней вернется, вытерла слезы и начала разливать чай по чашкам, у Влада зазвонил телефон. Он с удивлением посмотрел на экран и ответил. «Слушаю». «Отъехал по делам. Да, она со мной». Алиса напряглась, понимая, что звонят из волчьего логова. И разговор идет в том числе и о ней. «Хорошо, сейчас будем». Влад сбросил звонок, посмотрел на Алису, о чем то думая. Затем встрепенулся и сказал. «Нам надо срочно возвращаться». Перевел взгляд на Мирославу, спросил. «Тебе есть кому позвонить? Жениху, другу? Кому-то, кто переночует с тобой? Сегодня замок уже не починить, не работает ничего». Одной тебе будет страшно. А уезжать, оставляя открытую квартиру, тоже не стоит. Да уже ограбили. Нечего больше уносить, — проворчала Алиса, но затем сказала. Я позвоню близнецам. Это наши друзья. Они живут неподалеку. Наверняка хоть один из них свободен. Сеня сегодня дома, — негромко сказала снова поникшая Мирослава. Мы созванивались, когда я с работы шла. Тем лучше. Артём, как и я мог бы пойти морду соседям бить хмыкнула алиса осенений будет спокойнее недреев улыбнулся мирославе влад найдем мы твой кулон обещаю мирослава несмело улыбнулась в ответ обхватывая себя руками алиса быстро созвонилась с арсением кратко пересказала ситуацию арсений заявил что уже одевается и через десять минут будет у них ждать его алиса не стала по глазам влада видела что случилось что то важное Но при Мирославе он не стал говорить. А значит, им надо срочно возвращаться. Не терять времени. Мирославу жалко, конечно. Но ей уже двадцать большая девочка. Да и Арсений скоро приедет. Уже в машине Алиса спросила. Что случилось в логове? Новый бездушный объявился. Коротко проинформировал Влад. Опять? Трех недель не прошло с тех пор, как прошлого убили. Это они так часто появляются? Удивилась Алиса. Влад качнул головой ответил не сразу. «На самом деле нет. Бездушная редкость. И за предыдущие годы работы на Леона я их от силы раза два видел. А тут за несколько месяцев это уже четвертый». Холодок, ставший уже почти постоянным спутником Алисы, снова потрогал длинными пальцами позвонки на спине. Словно прочитав ее мысли и услышав неозвученный вопрос, Влад продолжил. «Леон сам не знает, что происходит». Высосать душу из человека может далеко не каждый демон. А появление сильного Собирателя Леон не пропустил бы. Но он ничего не чувствует. Значит, либо демон явился издалека, что нетипично. Обычно они орудуют в том месте, где попали в наш мир. Либо это что-то другое, какое-то неизвестное нам существо. В волчьем логове никто не спал. Вскоре выяснилось, что бездушного заметил садовник Денис Сергеевич когда убирал инструменты, которыми работал сегодня. И, кстати, это спасло ему жизнь. В его руках как раз была бензопила, которой он и смог отбиться. Отрезал бездушному руку, тот и сбежал. Физическое увечье не способно уничтожить его, но отпугнуть на время запросто. Особенно, когда бездушный еще свежий, не потерявший до конца человеческий облик. Однако монстр уже понял, что в доме есть люди а значит, нападет снова, в лучшем случае. В худшем, если у него остались какие-то зачатки памяти, он пойдет в близлежащие деревни и садовые товарищества. И если в последних уже нет людей, на на дворе, то деревни не пустуют никогда. А это значит, что в опасности много людей. Нужно действовать быстро, желательно отправляться на охоту прямо сейчас. «Но есть нюанс», — добавил Антон, — также присутствовавший при разговоре. Этой ночью, как и в ближайшие несколько суток, Леон никуда отправиться не сможет. Он еще слишком слаб для этого. Отпускать его на охоту опасно как для него самого, так и для тех, кто будет рядом. Алиса с опаской покосилась на Антона. А тот вполне открыто посмотрел на нее, будто даже с вызовом. Алиса поняла этот взгляд. Леон сильно пострадал, спасая ее. И Антон, похоже, перекладывал на нее ответственность за то, что окрестности остались без защиты. Или же его взгляд подразумевал нечто иное? «Алиса, могу я пригласить тебя на личную беседу?» — спросил он. «Говорите здесь, Антон Викторович». Внезапно вклинилась Тамара Лейнишна. «Все мы видели фиолетовую душу Алисы, так что понимаем, к чему вы клоните». Поняла и Алиса. «Даже не то чтобы поняла». Просто наконец разрешила себе сформулировать то, о чем давно догадывалась. Она может заменить Леону Анжелу. Она может забрать у него тьму. Место в ней еще больше, чем в Анжеле. Хочет ли? Другой вопрос. Но может определенно. Не исключено, что с таким расчетом ее и взяли на работу. Если Леон каким-то образом еще на этапе собеседования почувствовал цвет ее души, то было уже абсолютно все равно, какое у нее образование и сколько языков она знает. Стало холодно и противно. Антон Викторович бросил на кухарку недовольный взгляд, затем посмотрел на Алису. «Алиса, я хотел бы объяснить тебе, чем ты можешь помочь в данном случае?» «Я знаю, чем могу помочь». Сквозь зубы процедила Алиса. Антон Викторович приподнял брови. «Что ж, это к лучшему». Прежде чем ты ответишь, я должен предупредить, что эта процедура крайне неприятная. Неприятная, — фыркнула стоявшая в стороне Алчка. Да Анжела вечно, чуть живая, выходит после этих процедур. Анжела гораздо слабее Алисы, — строго заметил Антон Викторович. Такой оттенок, как у Алисы, редкость. Нам очень повезло найти такой алмаз. И будет крайне неразумно его не использовать. Вы говорите о живом человеке. Внезапно заметила София, чем удивила Алису. «Она что, заступается за нее?» «Я думаю, Алиса понимает, что я имею в виду». Антон Викторович посмотрел на Алису и так кивнула. Не потому что была согласна, скорее от растерянности. Происходящее казалось ей немного нереальным. Но за эту неприятную процедуру ты получишь хорошую оплату. Поскольку такая работа не входит в твой договор». С тобой будет заключено дополнительное соглашение. Поверь, прибавка к зарплате будет хорошая. Причем не раз в месяц, а сразу после процедуры. Ну, что скажешь? Сразу после процедуры. Вовремя. Ведь всего несколько часов назад ее ограбили. А день рождения Любы уже на следующей неделе. И эти деньги ей пригодятся. А если она не согласится? Кто знает, продлят ли с ней контракт вообще. Терять такую работу было бы неразумно. С другой стороны, она вспомнила Анжелу, которая вышла из комнаты Леона и сказала, что лучше уж трахаться за деньги, чем это. Да, Антон Викторович заверил, что Анжела слабее, но Алиса понимала, что это значит. Нет, ей не будет легче. В нее просто поместится больше тьмы. Разве кто-то в здравом уме согласится на такое? Я однажды видела документы его бухгалтера. Анжели платят в три раза больше, чем мне. Вот так никакого здоровья не хватит. Никаких денег уже не захочешь. Алиса подняла голову, посмотрела на всех, кто ждал ее ответа. Вспомнила о бездушном, который, быть может, уже на пути к какой-нибудь деревне. А еще вспомнила Леона, который был прикован к кровати железными цепями, как та бабка, которая чуть ее не убила. Все ждали ее ответа. А она не знала, что сказать. Продолжение следует.